няла Инес. Не обязательно из Мексики. Пробермотал Альфред: "Может и из соседней страны, там на вооружении полиции есть такие винтовки". "Зачем полицейскому ехать через весь океан, чтобы застрелить моего мужа?" не поняла Инес. "Это вполне можно было сделать и дома в Гватемале". «Но, может, убийца хотел застрелить его на ваших глазах», — возразил Альфредо, «как и все мужчины вокруг, влюбленные в свою сеньору». «Но логика у него была, как у настоящего латиноамериканца». «Бред какой-то, отошла от него иллюзь». Она пробормотала по-испански «страх божий». «Ребята, сегодня никто не будет спать». — объявил Альфредо. — А вы сегодня не открывайте больше занавесок. Я так понял, что полицию вы вызывать не будете, верно? — Да, но не из-за твоих подозрений. Просто он так сам захотел, — сказала Инес, негодуя на себя за последнюю вырусшуюся у нее фразу. Конечно, Альфредо был слишком горд, чтобы воспользоваться ситуацией и напомнить о своей гипотезе с Гватемалой он снова повернулся к своим людям. Завтра мы никуда не летим, сказал он. Напротив возразила Инес. Завтра мы улетаем в Париж. И вы все летите вместе со мной. Рафаэль, позвони в Париж, в отель Риц и прикажи заказать нам ещё 6 номеров. Ты понял меня? Если номеров не будет, снимите номера в другой гостинице, но так, чтобы там был один сюит. Я должна быть постоянно со своим мужем. Конечно, сеньора, пробормотал Рафаэль. Я сейчас позвоню. В отличие от остальных, он хорошо владел французским языком. Он прошёл к телефону, быстро набрал номер, заговорил с менеджером знаменитого отеля. Потом согласно кивнул головой, положил трубку. Это менеджер отеля Риц, синьор Франко Мора. Он сказал, что для вас, синьор, они сделают всё, что смогут. Даже если шести номеров рядом не будет, он закажет нам места в Бристоле. Он говорит, что это тоже отель топ-класса. "Я знаю", кивнула женщина. "Спасибо, Рафаэль". Альфреда обратилась к начальнику своей охраны Инес. Запомни, что никакого покушения не было. И вы все запомните, просто мой муж неудачно упал. Он поправится и мы улетим в Мехико, а завтра мы летим в Париж. Простите меня, спросил Альфреда. Но если ваш муж не сможет двигаться, вы исключаете такой вариант? Значит, завтра вы купите инвалидную коляску, бежалосно отрезала Юнис. А ещё лучше пошлите кого-нибудь купить её сегодня. Мы вылетаем завтра рано утром. Хорошо, сеньора, обречённо ответил Вольфреда. Он знал, что бывают минуты, когда лучше не спорить с синой с Контрерас, с этой самой богатой женщиной Мексики. Он осторожно вышел из номера, уводя за собой всех подчинённых. Оставшись одна, Инес подошла к кровати, на которой спал Бернардо. Подошла к нему ближе, чтобы получше рассмотреть его. Как это сразу не могла не заметить. Она даже рассказала эту глупую историю про русского агента, оказавшегося киргизом. Конечно, он не русский. Он такой ватиноск, как и она. Это невозможно не заметить: чуть изогнутый нос, пушистые брови, немного курчавый волос. В дверь постучали. Учитывая, что Альфреда наверняка оставила охрана в коридоре, это мог быть только врач.